Рассказ об джади и Алясаде. Продолжение. Когда Алямджад и Алясад услышали от Бахрама этот рассказ, они до крайности удивились и сказали, «Поистине этот рассказ удивителен». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.